Нет, никто не вскочил, чтобы, роняя табуретки, броситься в дальний угол. Не повылазили из скрытых щелей закопченные стволы пулеметов. И в распахнувшиеся двери не ворвались лихие молотчики с саблями наголо. Обошлось и без театральных эффектов. Шумнее запыхтел позади дубиноносец и, побледнев, слегка отодвинулся назад вертлявый. Только вопрошающий плотнее сжал губы, его взор метнулся по сторонам. — Это смелое заявление. — Возможно. Вертлявый, наконец, оправляется от шока и делает жест рукой. Пыхтение позади меня прекращается, верзила делает глубокий вдох, и табурет, на котором я сидел, раскалывается на части. Они хилые, однако, замах. Только вот меня на табурете уже нет. Дубинаносец растерянно оглядывается по сторонам. Пропажу разыскивает. Эй, парень! Хлопаю его по плечу. Ноги здоровяка подламываются, дубинка глухо стукает об пол, и грузное тело мешком оседает на обломке мебели. Отчего это он у вас такой нервный? Да пугливый, интересуюсь я у собеседников. И на чем я теперь сидеть буду, по его милости? Парочка не отвечает, оторпела, разглядывая своего телохранителя. Совершенно белое лицо и в раз побелевшей кисти рук. Неприятное и жутковатое зрелище. Адепт смотрит на мой клинок. Он в ножнах. Никто его не трогал. Но покойник всем своим видом говорит о том, что его ткнули именно рунным клинком. — Что, присесть мне не предложат? — Невежливо. — Ну-ка, любезный, привстань-ка. Протягиваю я руку к вертлявому. — И на ногах постоишь, чай не барон. Взвизгнув и оттолкнув таки ногой табурет, он вскакивает. В его руке непонятно откуда появляется приличных размеров кинжал. Где же он его прятал, ухо в Взмах рукой? Не, это даже не смешно. Понятное дело, искусству ножевого боя их тут никто всерьез не обучал. А чтобы ткнуть клиента клинком под ребро в трактирной драке, такое и не надо бы на вовсе. Но раздели тебя с собакой. Все-таки не со... на собрата алканавта прыгаешь. Надо к лорду хоть какое-то почтение проявлять. Ситуация проста, как мычание. Классическая Курума Каеши. Так называл этот прием сенсей у нас в школе каскадеров. И кинжал блестящий рыбкой улетает в дальний угол. Проследив его полет, заинтересованным взглядом вопрошающий поворачивает голову назад, чтобы увидеть, как его напарник кулема седает на пол, точно в таком же виде, как и верзила дубина носит за минуту до этого. — Ну вот, теперь хоть причесть есть куда, — довольно говорю я, пододвигая к себе освободившийся табурет. — Мой оппонент... ошарашенно смотрит на два хладных тела, лежащих около стола. Э — Э-э-э... Да, кстати, у меня что-то настроение повысилось. Даже пить меньше хочу. С интересом, оглядывая стол, продолжаю свой монолог. — Именно так, его оппонент пока в шоке. Не считай же за членораздельную речь его невразумительное мычание. И в самом деле есть от чего охренеть. Руками и ногами я эту парочку не метелил, горло не перегрызал и кадоки не вырывал, клинок, а вот он в ножнах. Как объяснить для себя столь жуткую и быструю смерть этих бедолаг? Адепту до сих пор непонятно. А почему? Они такие бледные? Понимающий кивая, так просто же все. Кровь стечет, и вы таким же будете, не сомневайтесь. Да и любой другой человек тоже. Но куда же она стекла? На полу ничего нет. Вместо ответа щелкаю себя по горлу пальцем. Прямо как завзятый алкаш. Рунный клинок выпивает кровь жертвы. Не знали? «Так то клинок. Хозяин тоже. Правда, не сразу. Но вы его не таскивали «И не надо. Спустя некоторое время хозяин клинка может убивать, не пользуясь своим оружием, точно так же, как и клинком. Только вот крыш попадает, ну, вы уже, наверное, догадались, куда». Вопрошающий медленно кивает. «Надо отдать должное, мужик быстро в себя приходит. Оно и неплохо, а то черт его знает, что со страху наворотил бы. Вот и хорошо, теперь с ним хоть разговаривать можно. Вообще-то говоря, сумбур у него в голове сейчас должен быть нехилый. Какие бы средние века не стояли сейчас на дворе, Даже вера в колдунов и чудеса тоже должны иметь какой-то предел. Вот лежат перед ним два покойника, немаленькие мужички, один так и вовсе здоровяк, абсолютно обескровленные, то есть, как минимум, полведра крови куда-то из них делось. В случае с рунным клинком все ясно, он ее выпивает. Каким образом... Дело десятое. Но в этом никто не сомневается. Однако, сейчас клинок мирно висит у меня на бедре и в разборе участия не принимает. Так что перед вопрошающим во весь рост встают два вопроса. Вопрос первый. Как были убиты оба мужика? Не клинком, это ясно. Но чем и как? Синяков и оторванных рук ног не наблюдается, да и драки никакой тоже не было. Вопрос второй. Куда делась кровь? Ответ на них лежит вроде бы на поверхности. Их убил Серый, он же и кровь выпил. Тем паче, что я это сам и подтверждаю. Но поверить в такие сказки... Ладно. Для всего ордена серый это из чадья жуткий убивец и вообще запредельный злодей. Колдовство его не берет, яды, как они теперь знают, тоже. А вот является ли колдуном он сам, неизвестно. Церковь, во всяком случае, на этот счет не возникает. Стало быть, у них таких данных нет. А у ордена... Кто могут знать его тайные руководители о своем извечном противнике? О таких, внезапно возникших у него способностях. С одной стороны, тут ничего невероятного нет. Хозяин такого оружия априори должен быть человеком необычным. Но насколько необычным? С другой стороны, таких слухов про серых я не слышал. И никто... Из моего окружения тоже про подобные штуки не рассказывал. Значит ли это, что таковыми качествами серые не обладают? Не факт? А мужик молчит. Здорово его из выше было Ладно, надо брать быка за рога, покуда он этими самыми рогами махать не стал. Мне-то данный товарищ живой нужен. Во всяком случае, пока». «Ну что, долго молчать будете?» «Зачем вы пришли?» «Здрасте! А кто про флаг на башне говорил? Навстречу набивался? Я, что ли, вас разыскивать начал?» На лице адепта появляется осмысленное выражение. «Слава богу, очухался!» «Но наши братья не вернулись!» «Какие такие братья?» «Откуда они вернулись?» «Из замка?» «Ну, а я-то здесь при чем? «Мало ли кому они на хвост успели еще наступить?» «Или здесь вся округа их в обе щеки?» «А откуда вы знаете про харчевню?» «Мне подбросили письмо. Самым подлым образом положили его на стол в моем кабинете. «Вообще-то это наглость!» Но в письме был другой текст. А я и не говорил, что письмо было одно. В первом написали про флаг, А вот во втором про харчевню и какую-то рыбу. Как погибли наши братья? Какие? Те, что решили по мне пострелять? Странный вопрос. Так же, как и эти. Киваю на трупы на полу. Очень, кстати говоря, вовремя. У меня уже стал наступать голод. Вы что, пьете кровь убитых? Я что, так похож на сумасшедшего? Нет, конечно. Но она куда-то пропадает из тел. Хотя, не скрою, сил это мне прибавляет. И настроение улучшается. И что же... В глазах собеседника проявляется интерес. Вы так можете каждого? Не знаю. Пока что никому отбиться не удалось. Как же это происходит? А вам зачем? лишнее познания умножают скорбь. Меньше знаешь, крепче спишь. Вы меня для чего искали? Диспут ученый вести. Так это не по адресу? Мужик силой трет щеки. — Да, конечно, у нас к вам было предложение. — Было? — Многое изменилось и... — Понятно. Ну, раз пошла такая пьянка, тогда предложение есть у меня. — И каково же оно? — Как вы думаете, моих способностей достаточно, чтобы сравнять замок с землей? так, чтобы и камня на камне там не осталось. В глазах собеседника я вижу только удивление и ничего более. Так об истинной ценности замка он не знает.